Тёплым тихим утром посреди зимы. Бывает же, топишь печку, Глядишь на огонь и думаешь, Вот она какая, большая зима. И вдруг просыпаешься ночью от непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует вьюга. Но нет, звук не такой, А далёкий какой-то, очень знакомый звук. Что же это? И засыпаешь снова. А утром выбегаешь на крыльцо, лес в тумане, и ни островка, и снега не видно нигде. Куда же она подевалась? Зима. Тогда сбегаешь с крыльца и видишь лужу, настоящую лужу посреди зимы. И от всех деревьев идет пар. Что же это? А это ночью прошел дождь, большой сильный дождь, и смыл снег, и прогнал мороз, и в лесу стало тепло. как бывает только ранней осенью. Вот как думал медвежонок тихим теплым утром посреди зимы. — Что же теперь делать? — думал медвежонок. — Топить печку или нет? Щипать на растопку лучинки или не надо? И вообще, как это так опять лето? И медвежонок побежал к ежику посоветоваться. Ежик ходил вокруг своего дома в глубокой задумчивости. — Не понимаю, — бормотал ежик. Как это так? Ливень посреди зимы. И тут прибежал Медвежонок. — Ну, что? — еще и з д а л и к р и к н у л он. «Что — Что-что? Печку затопил? — спросил ежик. — Нет, — сказал Медвежонок. — Лучинок нащипал? Нет — н е сказал Медвежонок. — Я тоже. И они стали ходить вокруг ежикиного дома и думать вместе. — Как ты думаешь, — сказал ежик, — если прошел дождь и теперь туман, может еще быть мороз? — Не думаю, — сказал Медвежонок. Значит, если мороза быть не может, значит, может быть только тепло. Значит, — сказал Медвежонок. — А чтобы было тепло, должно появиться солнце? — Должно, — сказал Медвежонок. — А когда солнышко, хорошо быть на реке? — Я бы в жизни не догадался, — сказал Медвежонок. — Тогда давай возьмём и позавтракаем у реки, — предложил Ёжик. — Угу, — сказал Медвежонок. И они сложили в корзину грибы, мёд, чайник, чашки и пошли к реке. — Куда вы идете? — спросила Белка. — К реке, — сказал ежик. — Завтракать. — Возьмите меня с собой. — Ай да! И Белка взяла орешков и чашку и поспешила следом. Встретился им заяц. — Тепло, хорошо! — сказал заяц. — Вы куда идете? — К реке, — сказала Белка. — Завтракать. — И я с вами. — Ага. — Идем, — сказал медвежонок. Выбежал из травы хомячок. — А я уж заснул, — сказал он. — А тут вода. Куда это вы? — Завтракать к реке! — сказал заяц. — Идем с нами? — У меня еда с собой, — сказал хомячок и постучал лапой по раздувшемуся мюшку за щекой. — Только чашки нету. И пошел следом. Пришли к реке, развели костер, сели завтракать. Выглянуло солнце. Солнце осветило реку и тот берег, и завтракающих друзей. Туман растаял. — Если бы не дождь, — щ у р и ц сказал хомячок. — Так бы и не увиделись до весны. — Если бы не дождь, — сказала белка, — уж так бы не попрощались. — Если бы не ёжик, — сказал медвежонок, — никто бы не догадался такую теплынь позавтракать на реке. А ёжик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину, птицу, вдруг тонко и чисто запевшую за рекой, и думал, что если бы не все они, зачем бы понадобилось тепло? этому зимнему лесу.